Часть вторая Тайга, Учитель. Глава 1. Пожар На заиндивелую изгородь загона села сорока. Покрутила головой, заинтересованно разглядывая собаку, и со стректом полетела на другой конец заснеженной поляны. Лайкая, проводив птицу взглядом, снова повернула голову в сторону избы. «Скоро должен выйти хозяин». Открылась дверь, и собака, завеля хвостом, бросилась навстречу мальчику в короткой шубе парки с прямыми сходящимися полами, завязанные на шнурки. Сощурившись от лучей яркого зимнего солнца, он прикрыл глаза меховой рукавичкой, пришитой к рукаву шубы. Слез за мальчиком, из дома вышел богатырского роста и телосложение мужчина, одетый в тунгусскую одежду скроенную из цельной шкуры оленя. Его наряд дополняли штаны из лосиной шкуры и зимние рукавицы Коколдо, на изготовление которых шел камус, оленьи, лапки, мехом наружу. Не сразу можно было признать Никодима в этом диковинном облащении. То был подарок онганчи, местного тунгуса-охотника. «Иди, сынок, погуляй», — распорядился Никодим. «А ты, Чингис, охраняй Сережу!» Лайка на перегонки с мальчиком бросилась в сторону крутой ледяной горки, сделанной накануне. «Сынок!» — крикнул мужчина вслед. «Я пойду в сарай, посмотрю ноги грозы, что-то припадает на правую переднюю. Не потеряла ли подкову?» Но Сережа уже не слышал крестного отца, самозабвенно карабкаясь на горку. Никодиму оставалось лишь любоваться тем, как возросли ловкость и сила названного сына, его умение держать равновесие. Может, и к лучшему, что пришлось забрать Сережу к себе в малом возрасте. Три годика ему исполнилось, когда Марюшки не стало. марии долго не давали покоя слова приказчика Василия о том, что в смерти ее мужа виноват сам купец Афанасьев и что та пачка ассигнаций, которую он вручил самолично после похорон, была ли желанием откупиться, а не искренней помощью. Однажды после воскресной службы в церкви, отстав от прихожан, Мария подошла к купцу и сказала, невзначай поигрывая плечами, «Тут сорока на хвосте принесла, что муженька моего вовсе не медведь задрал. Давич ко мне пристав благовещенский заходил. Все допытывался про ту историю. А ты, стало бы, и сказал, что не медведя дело? Я-то Евсей Петрович ничего не сказала. Откуда мне глупой бабе знать? Медведь его задрал? А ли он за бабу пострелялся с кем? Услышав последнюю фразу, Афанасьев остановился и из-под лоби, глянув на женщину, процедил сквозь зубы. Вот именно что глупая. «Знай, о чем говоришь! Какая стрельба, какая баба!» «Ой, Евсей Петрович!» — воскликнула Мария, изобразив непонятливость. «Я ж говорю, что слухи, то там скажут, то тут. Откуда мне знать?» Афанасьев сделал знак домочадцам подождать, сложил пальцы рук на объемистом животе и, с прищуром посмотрев в глаза Марии, проговорил назидательно. — Вот что, Мария, попридержи язык, с огнем играешь. — Я что, я ничего, вот только не знаю, что и сказать, когда пристав в следующий раз придет. — Хорошо, что ты хочешь? — спросил Евсей Петрович, нервно перебирая четки. «Денег — Денег? В этот момент на Марию что-то нашло, и она, внезапно посерьезневше, бросила со злостью в лицо самодовольному купцу. «А верните мне мужа, Евсей Петрович. Я баба молодая да здоровая. Три года как без мужа живу. Вот хочу, чтоб вернули мне мужа. На что мне ваши деньги?» «Успокойся, Мария. Люди смотрят. Деньги — это все. Без них в наше время ничего не делается. Зря ты так. Мужа я тебе не верну, а вот деньгами могу пособить. Только придержи язык. «Навредишь, не навредишь, а доброго имени меня лишишь». «Ах, о добром имени печетесь, Евсей Петрович! А обо мне не подумали, когда в моего Мишеньку стреляли?» «Ты что?» — воскликнул купец с ужасом в глазах. «Акстись, не стрелял я в Михаила, медведь задрал, и точка. Не слушай чужих наговоров!» «Да и я так думала, что наговаривают злые люди. Только вот пристав говорит, что свидетели нашлись. Надо прошение написать, чтобы дело возобновили. На следующее утро Афанасьев помчался в управу и выяснил, что никакого дела не давно закрыто. Имелся у него там свой человечек, прикормленный, он-то и сказал. Конечно, Евсей Петрович, я же ли законная супруга или другой, близкий родственник, потребует в силу новооткрывшихся обстоятельств, возобновить уголовное дело то согласно высочайше утвержденного государь императором уголовного улучшения от марта 22 второго ладно хватит не было у него близких родственников только мария а Марию я сам возьму в оборот Она вот держи супруги твоей на бархатный солоб только смотри у меня ежели упустишь дело из рук сам три шкур спущу — Не извольте беспокоиться, Евсей Петрович, я уж догляжу, — сказал человечек, пожирая глазами деньги. Главное, чтобы супруга усопшего дела не затеяла. Ежели она обратится генерал-губернатору, то тут уж я буду бессилен. Чиновник стыдливо прикрыл каким-то документом ассигнации, брошенной на стол, затем неуловимым движением опустил их в ящик стола. Спустя пару дней верхне верхнеблаговещенского прихода отец Владимир, наказав дьякону закрыть ворота, вышел из церкви и размеренным шагом двинулся в сторону своего дома. Но через минуту он был вынужден вернуться, уже бегом и запыхавшись, чтобы отдать дьякону другое приказание. «Бей в колокола! Пожар!» Даже издали было ясно. Языки пламени беснуются над крышей дома Марии. «О, Господи!» — воскликнул отец Владимир и, подобрав пол и рясы, со всех ног бросился к месту происшествия. Там уже собралась небольшая толпа, но в горящий дом войти никто не решался. Только протеерей, недолго думая, облился водой из скатки, и, накрыв голову полами рясы, ринулся в сене. Сквозь едкий дым он разглядел недалеко от входа распростертую на полу марью. Дети лежали рядом и тоже не подавали признаков жизни. Первым делом отец Владимир схватил в охапку малышей и по наитию, ничего не видя перед собой, выбрался на крыльцо. Там его сразу катили водой, потому что один рукав ряса успел схватиться огнем, а волосы на одной из детских головок обгорели. Наскоро передав дашу и Сережу в чьи-то протянутой руки священник вознамерился вернуться в пекло за марией но на его руках повисли несколько человек и вовремя рухнула крыша о господи воскликнул поп прости нас за прегрешения наши дети живы хоть живы батюшка живы только надышались и дым чуток оно ничего сейчас мы их молочком «Отпоим!» Сережу к себе забрала соседка Глаша. Мальчика быстро очухался и заплакал, приговаривая, «Мама Маня! Мама Маня! Никодимка! Никодимка!» Глаша вдвоем с и как могли успокаивали мальчика. «Сереженька, не плачь, сердешный! На вот попи молочка!» «Мама Маня уехала! а Никодима позовем!» Лишь к утру мальчик забылся тревожным сном, то и дело вскрикивал, звал Никодима. За три года жизни у молочной матери привязался к нему, как к родному отцу. Крестный исправно раз в две недели приезжал из лесу, проведать Сережу, иной раз задерживался у Марии на несколько дней. Даже маленькая до шутка «нет-нет», да называла Никодима «тятей», но решение обвенчаться с Марией Он всячески откладывал, а после ее гибели корил себя за это. Трагическую весть о пожаре лесной кондуктор узнал от Тунгуса Онганчи и тут же засобирался в поселок. Гнал постаревшую грозу нещадно. В конце концов, пришлось ее оставить у Дементьева, а настолько лошадь обессилела. Взяв у Ивана свежего коня, погнал дальше. Верный Чингис бежал рядом, лишь изредка останавливаясь возле ручейков и луж, чтобы наскоро полокать воды. Он чуял, случилось что-то тревожное для хозяина, и оставить его в беде одного нельзя. На месте красивого дома с резными наличниками стоял лишь остов русской печи, а долежали тлеющие головешки. Никодим остановился напротив одной рукой придерживая коня, а второй почесывая по обыкновению затылок. Запах Гарри перебивал мысли и мешал сосредоточиться. Там и сям валялись обгорелые бревна, домашняя утварь, уже ни на что не годная. Пережить пожар все равно, что начать жизнь сначала, и то, если повезло уцелеть. Недаром говорят, что пожар хуже вора. Тот хоть стены оставит огонь, не пощадит ничего. Казалось бы, всего неделю назад ты пил чай с хозяйкой этого дома, а теперь стоишь на улице, в потрясении взирая на руины былого счастья. Невозможно представить, что милой Маши нет, что она в мучениях погибла в огне пожарища. Никодим силой жал в кулаках уздечку, пытаясь преодолеть душевную боль. Тут к нему выбежала из соседнего двора Глашина дочка и позвала. «Дядь Никодим! Дядь Никодим! Идите к нам! Сережа у нас! Все вас кличат. Здравствуйте!» «Здравствуй, Фекла! Как он, плачет?» «Да, дядь Никодим, тетю Машу зовет и вас!» Сережа, как только увидел Никодима, подбежал, обнял и больше не отпускал до самого отъезда. А то, что его надо забирать с собой, крестный отец решил сразу. Негоже оставлять у чужих людей. «Что с Дашей?» — спросил Никодим Глафиру. «Есть небольшой ожог на плече, да половина волос обгорела. Но ничего, вырастут. Ее забрал к себе Евсей Петрович. Слава тебе, Господи! Мол, и мать, и отец работали на него. Настала пора им отплатить добром, воспитав сироту». От Сережки, отказался, не стал брать. Сказал, что ему не нужен чужой байстрюк. «Я байстрюк?» — спросил мальчика беспокойно и ещё крепче прижался к Никодиму. Не только женщина, но и суровый, закалённый в боях мужчина прослезился от этих слов. Погладив Сережу, по голове, он твердо сказал. «Нет, ты, Сережа, Сергей, Сергей Петров сын». Отца твоего звали Петром, запомни. И ты не останешься один. Не нужны нам никакие купцы. Поедешь со мной в тайгу?» У мальчика загорелись глаза. «Правда? Ты вправду заберешь меня с собой?» «Конечно, сынок. Там у меня есть лошадь, гроза. Чингис на улице дожидается. Будем жить вместе с ними, не пропадем». «Не пропадем!» С воодушевлением воскликнул мальчонка. На другой день перед отъездом Никодим наведался к отцу Владимиру поблагодарить и попрощаться. Протеерей после пожара расхворался и лежал в постели. Доктор, прибывший из Благовещенска, диагностировал отравление дымом. Это, впрочем, всем было ясно и без него. Вместо помощи лекар дал издевательский совет. Кушайте побольше фруктов, ягод и молитесь Богу. И был таков. Слабость вот в ногах, да и сердце колет, пожаловался Никодиму отец Владимир. Иногда тошнит. Уж третий день так лежу. Но ничего, Бог милостив, не оставит раба своего. Главное, дети живы, спасены Божью рукой. Не хворайте, отец Владимир, а мы, Сереженьки, будем молиться за вас. вот кедровых орешков и тайги привез. Ушите, они силы дают. Благодарствую. Бог милостив. Благословите, батюшка. Ныне мы с Сереженькой уезжаем. Не знаю, сведемся ли. Бог да благословит. В Благовещенске Никодим решила, не жалея денег, закупить с прицелом на зиму все необходимое для себя и крестника когда еще появится возможность приехать в город. Вдвоем посетили мануфактурный магазин братьев Платоновых на улице Амурской, который располагался на первом этаже двухэтажного кирпичного здания с таким обилием пилястров и сандриков, что ребил в глазах. Примечание. Сандрик. Архитектурный элемент, горизонтальная полочка над наличником оконного, или дверного проема. Конец примечания. На выходе из магазина Никодим, нагруженный свертками, столкнулся с Василием. Тот был по обыкновению разодет, что петух, красная рубашка, зеленая черкеска, синие шаровары с желтыми лампасами. На ногах блестели хромовые сапоги, а голову венчала черная папаха с красным суконным верхом. — Мое почтение, господин губернский секретарь! — воскликнул Василий, бросив взгляд на петлицы Никодима. — Здорово, Василий. А ты все в приказчиках у Афанасьева или на казацкую службу подался? — Бери выше, ушел я от него. Теперь я представитель торгового дома Чурина компания. Вот нынче уезжаю в Харбин по делам торговли. — Василий, — сказал с нажимом Никодим. «Скажи, это не твоих рук дело с пожаром в доме Марии?» «Ты что, Никодим?» — искренне возмутился Василий. «За кого меня принимаешь? Я, может, парень и шебутной, но грех смертоубийства на душу не возьму. Тем более Марию. Я ж ее любил. От любви до ненависти. Один шаг». Василий отвернулся, сделал несколько шагов в сторону, затем решительно вернулся к Никодиму. «Эх, была не была! Я все равно сюда уже не вернусь, останусь в Харбине!» Торговец приблизился к Никодиму и зашептал. афанасьева это дело! Я Марью предупреждал, но она не послушалась меня! Не стоило ей ворошить прошлое!» «Какое такое прошлое?» — озадачился Никодим. «И причем тут Евсей Петрович? Он же дочь Марьи к себе на воспитание забрал!» Да потому что это он убил Михаила. Я это сама лично видел. А Мария пригрозила, что пожалуется губернатору. Вот Евсея Петрович и подговорил своих людей ее прибить, а дом поджечь. Афанасьеву все сходит с рук. Везде свои люди. Ах, вот оно как. Что ж ты молчал, не заявил куда следует? Ай, нет, мне моя жизнь дороже. Но прощивайте, господин губернский секретарь, вы ничего не слышали, а я вам ничего не говорил». Василий развернулся на каблуках и исчез в глубине магазина. Высокие дубовые двери закрылись за ним, оставив Никодима в глубоком раздумье.